Глава 31. На лестничной площадке Джуди Эллиот повернула направо и пошла по коридору, ведя за собой Фрэнка Эббота и полицейского сержанта в комнату Джерома Пилгрима. Рывком распахнув дверь, она посторонилась, чтобы дать им войти. Когда они проходили мимо, она старалась не смотреть на них, словно они были чумой, в о р в а в ш и с я в дом. Джуди даже сделал еще один шаг назад. чтобы они случайно ее не задели. Такое отношение не понравилось бы ни одному влюбленному молодому человеку. Фрэнк э б о т был довольно высокого мнения о себе. Девушки, с которыми он время от времени встречался, флиртовал и танцевал, всячески поддерживали его в этом убеждении. В поведении Джуди он уловил желчное недовольство. Всем своим видом она говорила, какая т о низкая работа, обыскивать чужие комнаты, а ты, оказывается, просто собака-ищейка, которую заставляют этим заниматься. Эта леденящая мысль ударила Фрэнка словно током. Он прошел мимо Джуди так, как будто ее не просто здесь не было, но словно ее вообще никогда для него не существовало. Джуди Эллиот и в самом деле не существовала. Существовала работа, которую надо было сделать». Джуди с похвальной деликатностью прикрыла за ними дверь. Конечно, можно было бы по вину и зову сердца с грохотом ее захлопнуть, но она помнила, что она всего лишь горничная и сдержала первое побуждение. Обернувшись, Джуди увидела выходившие из своей комнаты Лону д е й «Что происходит, Джуди?» — с тревогой в голосе спросила Лона. Щеки Джуди горели, глаза метали искры. «Они обыскивают дом!» — Ох, как это неприятно! Это отвратительно! Но зачем? Что они ищут? Что они рассчитывают найти? — Не имею ни малейшего понятия, — выпалила в ответ Джуди. Трехлетний ребенок смог бы понять, что она потеряла самообладание, причем потеряла основательно и надолго. Мисс д е й сочувственно посмотрела на нее и сказала, — Наверное, они лучше знают, что надо искать. А где они сейчас? — В комнате капитана Пилгрима. «О, Господи, ему же нужен покой!» Джуди передернула плечом. «Он внизу. Мне он велел проводить полицейских к нему». «О, Боже!» — беспомощно простонала мисс д е й «Надеюсь, они не потревожат мисс Джанетту?» «А ее отведут в комнату мисс Колумбы на время обыска». В душе Джуди вскипел гнев. Она живо представила себе, как двое мужчин копаются в вещах пожилой леди, Роются в ее ящиках. Как это низко! — О, Боже! — еще раз повторила Лона д е й Джуди не понадобилось много времени, чтобы взять себя в руки. Были моменты, когда Лона вела себя как настоящая сиделка, практичная, здравомыслящая, надежная и уверенная в себе. Но бывали моменты, когда она вдруг теряла душевные силы и искала опор в других. Джуди не испытывала особой симпатии к таким приставалам. но прогнать их можно было только грубостью. А вот г р у б и т ь Джуди не умела органически. Лона пустилась в м н о г о с л о в н о е о б ъ я с н е н и е по поводу своей чувствительности в отношении преступлений и полиции и зашла в них уже довольно далеко, прежде чем Джуди решилась сказать. «Знаете, не вы одна оказались в трудном положении. В конце концов, мы обе на работе. Лучше пойдите к мисс Жанетте и предупредите ее об обыске». Если она думала этим спровоцировать м и с д е я то была сильно разочарована. Луна испустила тяжкий вздох и в поисках сочувствия заглянула в глаза Джуди. Не знаю, что она скажет мне в ответ. Я бы с удовольствием поменялась с вами ролями, моя дорогая. Джуди спустилась по лестнице и достала все, что необходимо для уборки, из шкафа в ванной. Полицейские закончили обыск комнате Роджера Пилгрима, и ее надо было убрать до обеда. Натирка пола успокоит ей нервы и избавит от вида полицейских, так как комната Роджера находится в другом крыле. Чем дальше от Фрэнка Эббота, тем лучше. Опустившись на четвереньки, она принялась натирать пол. Выйдя из кухни, Алфред Робинс направился к лестнице, чтобы подняться к себе. Он был бледен. Это была та особая бледность, которая скрывает бушующий внутри огонь. Он едва успел поставить ногу на нижнюю ступеньку, когда услышал, как хлопнула дверь, ведущая в сад, и в короткий поперечный коридор, соединявший вход с нижней площадкой лестницы, вошла мисс Колумба. Она шла тяжело, словно на ее плечи давил непомерный груз. Затем уселась на скамейку, стоявшую рядом с дверью под вешалкой, и позвала Робинса. Собственно, он ждал, что она его окликнет. — Снимите сапоги с меня, я сама с этим не справлюсь. Робин знал, чем все это закончится, в тот момент, когда услышал стук входной двери. Он нацепил на лицо благожелательную улыбку и поспешил к мисс к о л у м б и Но, подойдя к ней, он увидел, что леди никуда не торопится. Она просто сидела на скамейке, откинувшись к стене и утонув плечами в висевших на крючках пальто и плащах. Робин стоял и ждал, подавляя нетерпение, которое росло в нём, как на дрожжах. Помолчав, мисс Колумба заговорила. — Господи, я так устала! Сделав паузу, она продолжила. — Как же хорошо быть овощем! Некоторым людям это удаётся. У них чувств столько же, сколько у капуста. Чувства ужасно давят. Лучше не иметь их вовсе. Робин стоял рядом, потупив голову. И все его существо соглашалось с мисс Колумбой. Нетерпение уже захлестывало его. Когда о н а с т а л а невыносимым, Робинс опустился на одно колено и сказал ей. «Вы хотели, чтобы я снял с вас сапоги?» Но заставить мисс Колумбу спешить было невозможно. И Робинсу следовало бы это знать. Она сама распоряжалась своим временем. Такова была мисс Колли. Это было ее время, а не ваше, чтобы вы при этом не чувствовали. Она сидела и смотрела на него. Робинс был готов кричать от этого молчаливого ожидания. Наконец мисс Колумба открыла рот. — Вы давно работаете у нас, Альфред? Она нечасто так его называла. — т р и лет, — ответил он. — Это очень долго. Сделав еще одну паузу, она сказала — Жаль, что мы не можем вернуться назад, но мы не можем. Она выставила вперед ногу. Снимите сапог. Он, кажется, весит целую тонну. Когда мисс Колумба наконец переобулась домашние туфли, стоявшие под скамейкой, р у б и н с подумал, что может уйти. Но он горько ошибся. Оказывается, в утренней комнате заела шпингалет, и Джуди Эллиот не смогла его открыть. Робинсу следовало пойти туда и разобраться со шпингалетом, пока о нем не забыли. Но он попытался уклониться. В утренней комнате мистер Джером с мисс Лесли. Ему пора отдыхать. Я пойду и выпровожу его оттуда. А вы занимайтесь шпингалетом. д а мисс Колумбы никогда бы не дошло, что эти двое в утренней комнате могли сказать друг другу что-то новое. к тому моменту, когда она явилась туда. Лесли и Джером были знакомы 40 лет, а за это время можно сказать друг другу все. Она вошла в комнату без предупреждения, и, возможно, ее первоначальное убеждение сильно бы поколебалось, если бы у нее была более легкая походка. Однако даже в домашних туфлях мисс Колумба шагала так тяжело, что Лесли успела отнять у Джерома руку, которую тот покрывал поцелуями, и оказаться у камина, возле которого она остановилась, глядя на огонь и надеясь, что отблески пламени помогут объяснить румянец, заливавший ее щеки. Лесли о х в а т и л о такое счастье, что ей казалось, что его о т с в е т виден всем окружающим, но она пока была не готова делиться с ними своими чувствами. Это были их с Жеромом чувства, которые никого в мире больше не касались. Особенно теперь, когда в доме творились... зловещие и немыслимые события. Робин сразу направился к окну, а мисс Колумба, дружески кивнув Лесли, принялась в ы г о в а р и в а т ь Джерому, что он должен сейчас же идти к себе. Лесли взяла себя в руки. — Мне надо возвращаться к детям. Я забежала на минутку, но меня задержал Джером. Она не смотрела на него, но слышала, как он встал. — В моей комнате, тетя Колли, полно полицейских. Думаю, они едва ли дадут мне отдохнуть. — Полиция? В твоей комнате? — удивилась Лесли. — Ты дал им разрешение, как и я? Мисс Колумба нахмурилась, возвышаясь посреди комнаты в своих вельветовых брюках, вымазанных землей и в рыбацком свитере, п о д ч е р к и в а в ш и м ее мощное сложение. Лесли заметила, как дрожат большие руки мисс Колумбы, однако в следующий момент та спрятала их в карманы, где лежали складной садовый нож, мотки бечевок и старые и новые этикетки. Руки мисс Колумбы дрожали, но голос оставался твердым и звучным. Она громко поинтересовалась. «А чего они хотят? Что они думают там найти?» «Я не знаю». Шпингалет заела основательно. Робинс не смог его открыть. Он слышал, как мистер Джером, хромая, вышел из комнаты, чтобы проводить мисс Лесли до двери. Конечно, капитан проводит гостью до выхода из стеклянной галереи на улицу. Если бы Робинс не был так занят своими мыслями, то смог бы что-нибудь придумать. Но сейчас его занимало только одно. Быстрее покончить с этим проклятым шпингалетом, подняться к себе, а потом перехватить мистера Джерома, когда он будет один, и поговорить с ним. Так дальше продолжаться не может. Если бы мисс Коли ушла, то Робинс б мог бы перехватить мистера Джерома, когда тот будет враща... возвращаться. Но мисс Колли не ушла. Она стояла вся в грязи и руки в карманах, и смотрела, как он возится со шпингалетом. В доме произошло убийство. Для п и л г р а м о в настал судный день. Раскрываются все тайны. Но мисс Колли вынь д да о полож этот несчастный шпингалет. Он еще раз попытался его повернуть, но безуспешно. И тогда мисс Колли посоветовала ему смазать п и н г а л е т Проходя через холл, Робинс увидел, что большая дверь открыта настиж. Мистер Джером и мисс Лесли стояли в стеклянной галерее и разговаривали. Если он поспешит, то успеет перехватить мистера Джерома до того, как он поднимется наверх. Когда он снова оказался в холле с флаконом машинного масла, Дверь была уже закрыта. Но мисс Коли осталась на месте, хмурая, по-прежнему засунув руки в карманы. Однако этим дело не ограничилось. Она снова задержала его. Как выяснилось, в доме был еще один шпингалет, который тоже заела. Робинсу пришлось смазать его под бдительным оком мисс Колумбы. Странно она себя ведет. Стоит и смотрит на него так, словно он пустое место. И это ничего не значило, такова была м и с к а Колли, но это заставило Робинса задуматься. Лезть в душу, ему никогда не нравилось это выражение. Мысли мужчины — это его собственность, даже если у него ничего больше нет. То, что у него на уме, касается только его и никого другого. Но мисс Колли вообще ни о чем не думала. Такова была ее манера. И все. Украшенные розовой эмалью и золотыми купидонами часы утренней комнаты показывали без четверти 4 когда Робинс освободился и поднялся наверх. В это время Фрэнк э и б а т и сержант полиции обыскивали его комнату. В полицейском рапорте было сказано, что он подошел к двери комнаты Джерома п и л г р а м а но так и не поговорил с ним. После этого он поднялся на чердак помещении, из окна которого 47 часов назад... выпал роджер пилграм между без 10 и без пяти минут 4 робинс выпал из того же окна и тоже разбился на смерть